Глава 17. Холодная война. Рост в условиях конкуренции. После Второй мировой войны Соединенные Штаты стали доминирующей экономической и военной державой. Бреттон-Вудское соглашение 1944 года зафиксировало курсы обмена, превратив США в мирового банкира. Капитал страны можно было использовать по всему миру в качестве инструмента развития. и его часто вкладывали в водную инфраструктуру. С помощью таких программ, как План Маршалла, Соединенные Штаты надеялись оказывать финансовую поддержку во время восстановления не только для обеспечения лояльности, но и для стимулирования расширения рынков сбыта для своих товаров и повышения производительности своих поставщиков. Однако в 1946 году Черчилль заметил, что через континент от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился железный занавес. Подъем Советского Союза создал серьезный политический раскол, и Европа поделилась пополам. В своей речи 9 февраля 1946 года Сталин прославлял победу Советского Союза во Второй мировой войне как свидетельство жизнеспособности советского государства, заявляя, что она подтвердила систему пятилетнего планирования. Холодная война стала битвой между двумя экономическими и политическими системами, возникшими в результате Второй мировой войны. Битва должна была затронуть и воды планеты, что в итоге ускорило беспрецедентную трансформацию ландшафта. В соперничество вовлекались уже индустриализированные страны, которые часто извлекали выгоду из инвестиций предоставляемых в обмен на лояльность. Например, Италия была важным союзником Америки, однако с учетом самой крупной коммунистической партии за пределами Восточного Блока, она также представляла существенный риск для американской стратегии сдерживания по отношению к Советам. В результате американцы щедро предоставляли деньги. Италия пользовалась такой поддержкой, Но вместо того, чтобы стимулировать спрос на американскую продукцию, сделала ставку на экспорт товаров собственной обрабатывающей промышленности, что в свою очередь ускорило освоение водных ресурсов. Большая часть промышленной инфраструктуры Италии, особенно гидроэнергетика, практически не пострадала от войны. Промышленные объекты находились в основном на севере, вдали от Готской линии, отделявший оккупированную немцами Италию от вторжения союзников с юга. С другой стороны, многие ближайшие рынки Италии, Франция, Германия, оказались полностью уничтожены ковровыми бомбардировками и вторгнувшимися армиями. Италия была готова производить, а остальная западная Европа покупать. Поскольку европейский рынок угля оставался разрушенным, а его поставкам из Великобритании мешала деятельность профсоюзов, Италия воспользовалась предоставленными возможностями, инвестировав в развитие гидроэнергетики. За время после окончания войны до 1960 года мощности гидроэнергетики удвоились, а это привело к тому, что промышленное производство и экономические показатели стали одними из лучших в западном мире. На протяжении большей части 50-х и 60-х годов экономика росла более чем на 5% в год, что является одним из высочайших показателей в мире. Многие описывали это как итальянское экономическое чудо. Успех, казалось, двигался по рекам страны. Италия частично была уже индустриализирована. Холодная война принесла ускоренное финансирование. Однако главной историей того периода были события в Азии и Африке. Многие страны обрели независимость в результате краха старого империалистического порядка. В течение трех десятилетий новые независимые государства стояли перед проблемой, как встать на путь индустриализации. Экономическая ортодоксальная доктрина Харада Дамара, подкрепленная примером таких стран, как Италия, казалось поддерживало подход к водноориентированным инвестициям как способу стимулирования промышленного производства. Однако бедным странам это мало что давало, поскольку они могли предложить маленький возврат капитала. Но все же решение этой проблемы похоже снова вело к воде. Экономист Артур Льюис предположил, что в бедных странах можно перенаправить огромное количество рабочей силы из сельского хозяйства. в капиталоемкий промышленный сектор, чтобы увеличить норму прибыли. Повышение прибыли увеличивает норму сбережений, что приведет к замкнутому положительному циклу дальнейшего инвестирования. В конечном счете эта теория не оправдалась на практике, но тем не менее она десятилетиями определяла подход к экономическому развитию. Льюис писал, что ни одна страна не сможет не развиваться, если у нее есть хорошее правительство, достаточное количество осадков и разумная система среднего образования. Многие страны, пытавшиеся вырваться из бедности после Второй мировой войны, находились в тропиках, где достаточное количество осадков на самом деле означало огромную массу воды, распределенную неравномерно и поступающую хаотически. Если сельскохозяйственный сектор собирался внести свой вклад в рост экономики и высвободить рабочую силу для промышленности, то необходима была инфраструктура для сбора, транспортировки и регулирования воды. Это станет рассказом об индийском субконтиненте и Африке. На карте стояло больше, чем экономический рост и форма ландшафта. В 1957 году Карл Виттфогель Один из виднейших социологов-марксистов своего поколения, основатель франкфуртской школы и специалист по Китаю, написал книгу: Восточный деспотизм, сравнительное изучение тотальной власти. Соревнование между тоталитарными коммунистическими режимами востока и капиталистическими обществами Запада он истолковал как сражение, движимое ландшафтом. Вид Фогель считал, что некоторые общества были водными, поскольку их экономика зависела от управленческого подхода к крупномасштабному контролю воды, осуществляемому правительством. Он обновил и расширил представление Маркса об азиатском способе производства. Книга была написана в 1957 году, а Витфогель порвал с марксизмом еще в конце 1930-х годов, перейдя на антикоммунистические позиции. Витфогель находился под сильным влиянием социолога Макса Вебера, который также писал о Китае, хотя никогда там не был, и сосредоточил внимание на переходе страны от феодализма к централизованной власти. Витфогель принял веберовский анализ китайского чиновничества как инструмента власти и утверждал, что слабость тоталитарных коммунистических режимов заключалась в удушающей природе их мощной бюрократии. необходимой для управления крупномасштабной водной инфраструктурой. Он полагал, что общественное развитие определяется условиями окружающей среды. Это диалектика географического положения. Если рассматривать восточный деспотизм как труд по социологии, то он не выдержал испытания временем. Однако книга была неожиданно успешной, спровоцировав споры, породившие ручейки полемики. Важно отметить, что несмотря на расхождения по поводу базового детерминистского тезиса, в труде автор уловил важный момент. В ландшафте можно увидеть архитектуру государства, его структуру и лежащую в основе политическую философию. Физически это проявлялось в том, как государство предпочитает обращаться со своими водными ресурсами. И советская коммунистическая система – и американская капиталистическая система сделали столпами своего успеха мелиорацию, ирригацию и гидроэнергетику. Таким образом, в гонке за освоение мирового ландшафта на кону стояло превосходство политической системы. Послевоенный мир стал сценой, на которой разыгрывались многие преобразования, от создания крупнейшей демократии в мире до погружения в хаос советского режима. от разработки первого послевоенного совместного использования водных ресурсов до падения Старой Империи. Во всех случаях демонстрировалась не только экономическая ценность водной инфраструктуры, но и ее политическая ценность. Болезненный раскол. Холодная война разделила мир. Одна из самых уязвимых линий разлома находилась в самом сердце Азии. будучи привязанной к первым и наиболее весомым актам независимости послевоенного периода, которые ознаменовали окончательный конец Старого Мира и начало Нового. Это разделение стало неожиданностью. Решение Пакистана и Индии идти разными путями появилось в последний момент, при самом издыхании Британской Индии. Более изоляционистская мусульманская лига во главе которой стоял Мухаммад Али Джинна, и индийская сторона во главе с Джавахарлалом Неру не смогли преодолеть растущие разногласия. Когда 18 июля 1947 года закон о независимости Индии разделил две страны, все случилось слишком быстро. Нерешенным оставался раздел Инда, самой важной реки в стране. В частности, на кону стоял вложенный капитал, который британцы оставили в крупнейшей ирригационной системе на планете. Империя поручила поиск решения сэру Сирилу Рэдклиффу. Сэр Сирил никогда не бывал в Индии, однако этот юрист исполнял различные доверенные задания, а во время войны работал генеральным директором Министерства информации. Британцы полагали, что он будет беспристрастен по отношению к обеим сторонам. и назначили его председателем комиссии по определению границ Пенджаба. Прокладывая границы между двумя странами, сэр Сирил прекрасно осознавал, какое влияние окажет этот раздел на ирригационную систему. Он пытался убедить Неру и Джинну управлять ею совместно. Ничего не получилось. Такое объединение противоречило их представлениям о национальной идентичности. Время поджимало, и Редклифф провел границу с помощью неточных карт, которые слабо передавали реалии. Она проходила через бассейн Инда, разделяя большую часть его притоков. Индия получила истоки и верховья реки, Пакистан – большую часть поймы. Это произошло 15 августа 1947 года. Инд отличается от других рек, стекающих с тибетского плато. Во время зимы западное высотное струйное течение смещается к югу с равнин России и врезается в плато на пересечении горной системы Гиндукуш между Пакистаном и Афганистаном и, собственно, Гималаями. Его погодные системы приносят примерно треть годового количества осадков в Северной Индии и Пакистане, в основном в виде снега. Ледники и таяние снегов дают Инду примерно в полтора раза больше воды, нежели дожди. На деле большая часть бассейна реки засушливая, поскольку получает менее пятисот миллиметров осадков в год. Любое экстенсивное сельское хозяйство в районе Инда требует той или иной формы ирригации. Самой распространенной формой в течение нескольких тысяч лет с начала хорабской цивилизации до появления британцев, было орошение с помощью разливов. К 1947 году Индия располагала крупнейшей ирригационной системой в мире. Отдельные каналы достигали размеров Потомака или темзы. Система была чудом гидротехники, но кошмаром для политики. При разделе Индия могла претендовать только на два из десяти с половиной миллионов гектаров орошаемых земель в системе каналов Инда. Большинство районов бассейна, которые требовали освоения, находились в Индии. Таким же перекошенным выглядело распределение водных ресурсов. 78 кубических километров воды отошло Пакистану и всего 10 – Индии. В пересчете на гектар в Пакистане оказалось на 50% больше воды, чем в Индии, которой приходилось распределять воду Инда гораздо экономнее. Система каналов оказалась не такой неделимой, как можно было ожидать. Продолжать работу в обычном режиме могли 133 канала в Пакистане и 12 в Индии. Поэтому раздел, казалось, не затронул примерно 95% орошаемой площади. Однако те несколько каналов, что требовалось поделить, стали огромной проблемой. Индия унаследовала Матхапурскую плотину и верхнюю часть проекта долины реки Сатледж, в частности, Фироспурскую плотину. Вода от Матхапурской плотины шла через верхний канал Баридаб в реку Биас и в итоге в Сатледж. От Фироспурской плотины в сторону Пакистана тянулся канал Дипалпур. В результате сложилась такая ситуация, что перекрытие этих двух каналов привело бы к закрытию проекта долины реки Сатледж, который большей частью располагался в Пакистане. Про использование воды в пограничном соглашении Редклиффа ничего не говорилось. Он считал, что какое-то соглашение потребуется, хотя бы для управления гидроузлом в Фираспуре, однако это не входило в его полномочия. Когда появилось решение пограничной комиссии, стало ясно, что соглашения о воде не хватает. Главные инженеры Западного и Восточного Пенджаба договорились об однолетнем договоре о сохранении статус-кво на канале Баридаб и в Фираспуре. Распределение воды в этих двух точках было заморожено до 31 марта 1948 года. Но 1 апреля 1948 года Индия остановила поток воды. Каналы, пересекающие линию раздела, высохли. В ретроспективе это кажется односторонним решением нового правительства Восточного Пенджаба. Возможно, этот акт был больше направлен в сторону Дели, чем Пакистана. В Восточном Пенджабе доминировали сикхи при индуистском большинстве в Конгрессе. Как бы то ни было, Это закрытие стало национальным актом, который Неру впоследствии защищал, понимая, что он будет иметь большое международное значение. На пакистанской стороне водный кризис 1948 года подпитывал националистическую риторику. Из-за остановки воды прекратилось орошение. Опасность приняла национальный масштаб. Страна быстро предприняла попытки возобновить подачу, проложив каналы в обход индийских плотин, которые забирают воду выше. Однако было ясно, что Индия может нанести ответный удар, также переместив управление водой вверх по течению. Требовалось решать вопрос с помощью переговоров. Пакистан пытался утверждать, что у него есть исторические права на существующие потоки, однако Индия их не признавала. Проблемы 1948 года разрушили доверие между двумя странами. Справиться с ситуацией можно было только посредством скоординированной замены инфраструктуры. Восточный Пенджаб медленно сокращает поток воды в Пакистан, пока тот строит новые каналы. Первым большим шагом Индии в установлении контроля над Индом стало создание комплекса Бхакранангал, включавшего первое водохранилище на Индии. Неру называл плотины, подобные Бхакре, храмами Новой Индии, прямо связывая национальную идентичность с восточным Пенджабом и его водной инфраструктурой. Эта плотина стала не только заявлением государственной власти, но и заявкой на Инд. Проект подразумевал полный контроль Сатледжа, и оказывал серьезное влияние на лежащую ниже по течению пакистанскую провинцию Синд. Если до разделения были какие-то надежды на совместное управление, то события 1948 года сделали его невозможным. В момент раздела никто не ожидал такого отсутствия ясности на границе. Поспешность проведения границы и отсутствие контроля привели к массовым паническим миграциям. Всего за несколько месяцев переселились примерно 15 миллионов человек. Крупнейшая миграция XX века. И без того распространенное межобщинное насилие, преследовавшее конец Британской Индии, добавило к миграции длинный хвост жертв. Оценки разнятся, но вполне возможно, что в результате массовых убийств и этнических чисток погибло от 1 до 2 миллионов человек. Идея совместного соглашения об управлении рекой не смогла пережить такую катастрофу. Деление системы потребовало от инженеров обеих сторон создать отдельные национальные концепции и отдельные механизмы водной безопасности, основанные на масштабных инвестициях в водную инфраструктуру в бассейне Инда. Напряжение между доминированием границы и единством водной системы будет впоследствии терзать обе страны. Оно создало трещину в Гималаях. При этом место для трещины было едва ли не самым опасным. Пакистану и Индии приходилось вести свои хрупкие переговоры в окружении Афганистана, который больше века располагался на передовой линии конфликта между русским и британским империализмом, Советского Союза, Китая и Соединенных Штатов. Которые все сильнее тревожились за регион, находящийся в растущей тени сталинского экономического роста. Водная мегаломания. Мегаломания мания величия. Со стороны советский блок действительно вызывал беспокойство. Экономическая политика Сталина, контрастировавшая с гигантскими амбициями, казалось, поддерживает идею. что водная инфраструктура является полем битвы за доминирование, как указывал фогель несколько лет спустя. Если смотреть назад, водная инфраструктура всегда была мощным инструментом пропаганды, и Сталин считал обязательным использовать ее для этой цели. Но в те времена это должно быть казалось неизбежным планом для планирования роста, Новая гидроэнергетика, безусловно, входила составной частью в сталинские планы. Часть его наследия – строительство Красноярской ГЭС на Енисее с установленной мощностью в 6 гигаватт или создание не менее колоссальной братской ГЭС на Ангаре. В сталинское время появились также одни из самых бессмысленных сооружений в человеческой истории. В архипелаге ГУЛАГ Солженицына – Ярко описан 227-километровый канал между Балтийским и Белым морями, прорытый узниками ГУЛАГа сквозь гранит. Он был бесполезен, недоработан и пронизан ошибками проектирования. Прежде всего, глубины канала не хватало для тех морских судов, для которых он был предназначен. Однако цель заключалась не столько в пользе, сколько в пропаганде режима. Особо беспокоил Сталина хлопок. Эта культура производилась в Средней Азии со времен царского режима. Хотя Вторая мировая война практически не затронула Среднюю Азию, производство хлопка пострадало. Ирригационную инфраструктуру не обслуживали, а производительность снизилась из-за потерь рабочей силы и нехватки техники. Но в отличие от продуктов питания, хлопок был промышленным товаром. Для Советского Союза это оказался важный элемент индустриализации. Хлопок требовался везде, от масел до одежды, от лаков и пластмасс до бумаги, от шин до взрывчатых веществ. Он являлся также самой очевидной культурой для государственных инвестиций, поскольку процесс выращивания можно механизировать и подключить к военно-промышленному комплексу. Сталин также рассчитывал. что коллективное сельское хозяйство будет самообеспечиваться хлопком. Он был фактически одержим получением хлопка из Средней Азии. Между 1946 и 1954 годами производство хлопка на орошаемых землях увеличилось на 170%. Огромные средства вкладывались и в расширение ирригации, и в улучшение производительности. Возделывание и уборка хлопка были механизированы, выращивание этой культуры расширялось за счет продовольственных товаров и зерновых. В то время как к 1952 году сельскохозяйственное производство в целом упало, хлопок продолжал свой рост. К 1954 году его объемы удвоились по сравнению с 1940 годом. Это было масштабное мероприятие по переселению на принудительные работы в суровых условиях. Для координирования и вывода производства на новый уровень появилось даже Министерство Хлопка. Однако, несмотря на все эти усилия, СССР так и не достиг производственных мощностей Соединенных Штатов. Одна из самых необычных попыток ландшафтной инженерии произошла, когда Сталин издал указ о борьбе с засухой и повышении плодородия и продуктивности путем восстановления лесов на 6 миллионах гектаров земли. Деревья высаживали в основном в виде лесополос вдоль рек и по периметру хозяйств. Так предполагалось защитить землю от ветра, удерживая влагу и смягчая климат. Лесонасаждение было любимым делом у автократов первой половины 20 века. Герман Геринг, назначенный в 1934 году имперским лесничим, рейхсфорстмейстером, начал национальную программу лесонасаждений. То же самое делал Муссолини со своими чернорубашечниками в национальной лесной милиции. Сталин распорядился о посадках лесов для преобразования степных ландшафтов юга Украины и юго-европейской части России. Эта программа известна как Сталинский план преобразования природы. Крупные вложения были сделаны также в водную инфраструктуру, включая колоссальные гидроузлы в Куйбышеве и Сталинграде на Волге, а также три крупных канала – Главный Туркменский, Южно-Украинский и Северо-Крымский. Гидроузлы в Куйбышеве и Сталинграде на Волге – это Куйбышевская ГЭС, сейчас Жигулевская, и Волжская ГЭС. Работы охватили примерно 25 миллионов гектаров земли. Вместе их именовали великими стройками коммунизма. Сталин показал миру новые устремления в преобразовании ландшафта. Новообразованные независимые государства, особенно те, где руководили воспитанные коминтерном революционеры, смотрели на советскую модель как на рецепт безудержного промышленного роста. После смерти Сталина от плана в значительной степени отошли. Пришедший к власти Хрущев стал критически относиться к опыту коллективизации. В 1953 году он отметил, что результаты оказались неудовлетворительными и эффективность хозяйств повысилась незначительно. Однако наследие Сталина задало направление движения, несмотря на такое понимание. При Хрущеве, а потом при Брежневе, была распахана практически вся доступная земля, а сельское хозяйство перешло от коллективизации к современному государственному аграрно-промышленному комплексу. За следующие 30 лет мелиорация и ирригация затронет около 30 миллионов гектаров территорий. Хозяйства были настолько неэффективными, что несмотря на увеличение подаваемой воды, производство не увеличивалось. Поддавшись непоколебимой вере в силу современного планирования, советские лидеры медленно вели страну к краху. Лилиенталь путешествует. Подъем географически интенсивной советской модели в самом центре Азии вызывал серьезное беспокойство у американских политиков. В 1951 году Дэвид Лилиенталь отправился в путешествие по Индии и Пакистану от имени журнала «Кольерс». Он действовал в частном порядке, но не был обычным туристом. После ухода из администрации долины Теннесси он возглавил комиссию по атомной энергии и, несмотря на то, что занимался теперь консультациями, по-прежнему сохранил хорошие политические связи. Во время своей поездки в 1951 году Лилиенталь особенно беспокоился по поводу Джамму и Кашмира. На момент раздела Британской Индии княжество находилось под властью Махараджи Хари Сингха. Он был индусом, но его премьер-министр шейх Абдулла и большинство населения исповедовали ислам. При разделе мелкие княжества могли сами решать, к какой из сторон присоединиться или остаться независимыми. Сингх предпочел независимость, вообразив, что управляет Гималайской Швейцарией. Однако в конце концов он присоединился к Индии, опасаясь восстания в преимущественно мусульманском округе Пунч к западу от Сринагара. В ответ мусульманские приграничные племена пуштунов вошли в Кашмир, И Синг попросил помощи у премьер-министра Индии Джавахарла Неру, который перебросил войска в штат. Регулярная пакистанская армия ответила собственным вторжением. Начались боевые действия. В конце концов, благодаря вмешательству Совета безопасности ООН, заключили перемирие и провели линию прекращения огня. В 1951 году, Фронтир региональной водной политики переместился на созданную линию контроля между Пакистаном и Индией. Лилиенталь понял, что в споре участвуют не только две страны, он затрагивал также Китай, Тибет и, самое главное, Советский Союз. Лилиенталь описывал Кашмир как северные ворота коммунизма к огромным стратегическим материалам и людским ресурсам индопакистанского субконтинента и к Индийскому океану. Это был фронтир холодной войны. Для Соединенных Штатов Индия стала новой возможностью влиять на этот регион, которую они упустили в Китае во времена Сэвиджа. Только что начался конфликт в Корее, который стал достаточно популярным на международной арене. Как и в Китае, в Индии проживала масса бедного населения. Риск индо-пакистанского конфликта был велик. Если бы он перешел в религиозную войну, на помощь Пакистану пришел бы мусульманский мир, поэтому Индии требовалось найти союзников. Этим могли воспользоваться Советский Союз и Китай, предложить помощь в надежде на распространение коммунизма на субконтиненте. Возможность втянуть Индию в сферу влияния США, выведя ее за пределы влияния Советского Союза и коммунизма, выглядела слишком важной. чтобы ее упустить. Лилиенталь понял, что основным источником напряженности между двумя странами было совместное использование воды для орошения. Он писал, «Никакая армия с бомбами и снарядами не сможет уничтожить территорию так, как можно уничтожить Пакистан, просто закрыв в Индии источники воды, которые поддерживают поля и жизнь населения Пакистана». Кашмир был актуальным вопросом в ООН, но, похоже, дискуссии о нем не учитывали тот факт, что здесь берут начало две трети всей воды, стекающей в Инд. На встрече с Лилиенталем, пакистанский премьер-министр Леокат Алихан сказал ему, что Кашмир похож на шапку на голове Пакистана. «Если я позволю Индии держать эту шапку на нашей голове, то я всегда буду беспомощен перед Индией». Именно такие настроения составляли контекст конфликта. Лилиенталь предложил решение. Он полагал, что на ирригацию уходит всего пятая часть воды Инда, остальное без толку стекает в Аравийское море. Если бы эту воду можно было пустить в дело, то удалось бы удовлетворить большую часть потребностей обеих стран. Можно признать нынешнее использование воды Пакистаном в обмен на то, Что страна станет работать с Индией над совместным пользованием международной реки. Проблема заключалась в том, как хранить ту воду, которая сейчас терялась в море. Лили Энталл предложил создать компанию по использованию вод Инда, Индас Корпорейшн, с совместным финансированием и возможным участием Всемирного банка, которая будет строить плотины в оптимальных местах на службе обеих стран. Такой план, не политический, а функциональный, вполне можно было финансировать, потому что после строительства инфраструктуры территория становилась продуктивной, что позволяло выплатить все займы. И это снова была модель администрации долины Теннесси. Падение империи В то время как проблемы водного ландшафта Индии и Пакистана втянули их в конфликт, который будет разгораться и остывать в течение десятилетий, по всему миру усиливалось стремление инвестировать в водную инфраструктуру. Участвовала даже Британия, пытавшаяся спасти свою рушащуюся империю. Ее последней надеждой была Африка. Африка – огромный древний континент. На тысячи километров здесь простираются плато и высокие равнины, которые резко обрываются у побережья. Если сравнивать с другими материками, то гор тут меньше. Атласские горы на крайнем северо-западе, Эфиопское Нагорье, Кенийское Нагорье, горы рифта Альбертин и Ангольское плато. Это водонапорные башни Африки. Многие крупные реки начинаются там, где эти горы перехватывают снег и дожди. но затем они текут по обширным сухим или полусухим районам. Колониализм поделил этот континент на отдельные доминионы, протектораты и колонии, совершенно не обращая внимания на географию. Государства постколониальной эпохи унаследовали эти границы. Это означало, что реки протекают через необычно большое количество стран, не имеющих выхода к морю. многие из которых обладают сухим климатом. Эта проблема стала еще более очевидной, когда до континента добралось стремление к индустриализации. После Второй мировой войны британцы поняли, что их время, возможно, истекает. Империю разрывал на части африканский национализм. В лице Африканского национального конгресса с одной стороны и сегрегационистских белых африканеров Южной Африки с другой. Под растущим давлением со стороны Соединенных Штатов и Советского Союза, которые стремились расширить сферу своего влияния на континенте, британцы предприняли последнюю отчаянную попытку возродить свою империю. В центре оказались инвестиции в водную инфраструктуру. В 1953 году Британцы объединили в Центральноафриканскую федерацию три колонии: Северную Родезию, современная Замбия, Южную Родезию, Зимбабве и Ньясаленд, Малави. Эта федерация официально выступала за мультирасовость и партнерство, но в реальности представляла собой отчаянный и в итоге провальный эксперимент, направленный на то, чтобы не потерять ценные территории и минеральные ресурсы. По плану предполагалось дать власть и автономию белому меньшинству, что, как утверждалось, со временем расширит возможности для африканцев. Какое-то время у федерации наблюдались экономические успехи, инвестиции увеличились. Их центром была река Замбези, она меньше Конго и является самой крупной рекой в южной части Африки. Поскольку Замбези текла прямо через страны федерации, то неизбежно становилась главной целью развития. От истока до водопада Виктория на границе современных Замбии и Зимбабве, река протекает по плоской вязкой местности, постепенно расширяясь. В этой части бассейна преобладают дамбо болотистые бескислородные почвы, где не могут расти деревья. Это круглогодичный источник воды, покрытый высокими травами. Водопад Виктория или Моси-Оатунья, что на местном языке значит «гремящий дым», сбрасывает воду реки в сторону ущелья кахора -баса, откуда Замбези наконец выходит на прибрежную равнину Мозамбика и направляется к морю. Великобритания поняла, что этот колоссальный энергетический потенциал может дать электроэнергию, необходимую для медного пояса на севере Замбии. Единственной альтернативой было использование тепловой энергии угля, доставляемого по железной дороге. Ставшая широко доступной передача электроэнергии на большие расстояния по 330 тридцати киловольтным линиям открыла новые возможности. Крупная гидроэлектростанция на Замбези могла бы передавать энергию на две тысячи километров с лишним, как до медного пояса на севере. так и до Харары на юге. Так между водопадом Виктория и кахора появилась гидроэлектростанция Кариба. Построенная в 1955-1959 годах Кариба, арочная плотина с двойной кривизной. Ее установленная мощность чуть менее полутора миллиарда ватт. Ожидалось, что выработка электроэнергии в Федерации утроится. Проект стал самой крупной разработкой 1950-х годов во всем мире. Это была смелая ставка на государственное развитие. Проект должен был стать двигателем, который обеспечит электроэнергией промышленность севера и юга. Финансировали его частные инвесторы и Всемирный банк. а строили итальянские и французские специалисты. Плотину открыли 17 мая 1960 года, досрочно и в рамках бюджета. Это представлялось большим успехом, вершиной послевоенных современных разработок. Возможно, архитекторы федерации обманывали себя, думая, что им удалось спасти империю. Однако проблемы, с которыми столкнулась плотина, оказались такими же огромными, как и она сама. Образовалось гигантское водохранилище, которое до сих пор является самым большим в мире по объему накапливаемой воды 180 миллиардов кубических метров. Оно находится прямо на южной оконечности африканского разлома тектонически активной области, а это означало, что колоссальный вес воды мог вызвать поверхностные землетрясения. По первоначальному плану проектировщиков плотине было положено справляться с наводнениями такой высоты, что происходят раз в 10 тысяч лет. Однако информация о реке была скудной и недостоверной. В 1957 году во время строительства произошло самое крупное из зафиксированных наводнений с максимальным расходом в 8 тысяч кубометров в секунду. И это разбило в прах прогнозы и ожидания. пришлось спешно повышать водосбросы. Еще одно внезапное наводнение следующего года привело к новому увеличению. Водохранилище Кариба превратило засушливый ландшафт в водный. Эти перемены соответствовали эстетике белых переселенцев, но привели к принудительному переселению 57 тысяч представителей местного народа Тонга. и полностью разрушили все экологические процессы на площади в половиной тысяч квадратных километров. На тот момент это оказалось самым быстрым и окончательным уничтожением экологии за одно действие в истории человечества. Плотина Кариба являлась попыткой объединить обширный ландшафт с помощью взаимосвязанной энергетической системы в надежде, что это автоматически обеспечит экономический рост и стабильность. этого не произошло. По всей федерации раздавались призывы к независимости. История воды в послевоенном мире это история инвестиций. На строительство масштабной инфраструктуры повлияла холодная война. Несмотря на всю принципиальную конкуренцию между экономическими системами, их общие корни, лежавшие в XIX веке, гарантировали, что обе они были привержены водной модели развития. Обе стремились поставить водную среду на службу нации. Однако скрытая конкуренция между политическими системами означала, что развитие водных ресурсов не являлось нейтральным инструментом в руках государства. Через водную инфраструктуру государство раскрывало собственную базовую архитектуру. Власть находилась там, где принимались решения о ландшафте. Глава 18. Великое ускорение. Поиск решений. В разгар холодной войны роль главного гидролога взяли на себя Соединенные Штаты. Американское управление мелиорации профессионализировало и расширило свои международные обязательства. Уже к 1953 году в его состав входило более 100 сотрудников, консультировавших более 20 разных стран. Основным инструментом Соединенных Штатов становились их технические агентства, опыт которых базировался на сложной гидрологии американского континента. Самым крупным получателем этой помощи был индийский субконтинент. После возвращения из Пакистана и Индии, Лилиенталь опубликовал статью в журнале «Кольерс». Если у кого-то когда-нибудь возникали сомнения в том, что идеи могут изменить ход истории, то это может служить примером. глава всемирного банка юджин блэк прочитал статью и решил принять предложение. Всемирный банк оказался в тупике из за разделения стран в совете директоров были представители и индии и пакистана. когда банк пытался предоставить суды индии для строительства плотины бхакранаатледжа возражал пакистан. Против суды Пакистану на строительство плотины Котри на Индии возражала уже Индия. Приветствовалось все, что можно было сделать для разрешения конфликта. Блэк отправил премьер-министрам обеих стран письмо, предлагая содействие Всемирного банка, его технические советы и финансирование, обращаясь непосредственно к предложению Лилиенталя. Проблему можно решить на инженерной основе. Предложение поступило вовремя. Требовалось выбираться из тупика. На таких условиях Индия и Пакистан согласились начать переговоры. Консультантом банка был бывший руководитель инженерных войск США генерал-лейтенант Реймонд Уиллер. И действительно, моделью для решения стали Соединенные Штаты и их география. Описывая Инд, член индийской делегации Ниранджан Гулхати. сравнивал его с Колумбией. Сначала Уиллер пытался создать интегрированный план, соответствующий тому, что имел в виду Лилиенталь. Не получилось. Чтобы достичь компромисса, в переговорах пришлось отклониться от унитарного видения, предложенного Лилиенталем. В 1954 году появилась идея рассматривать реки по отдельным притокам. Водная система Инда включает три западные реки – Инд, Чинап, Джелам, и три восточные – Сатледж, Биас и Рави. Во время переходного периода следует построить каналы, которые будут подавать в Пакистан воду из западных рек, восполнив тем самым потерю рек восточных. Таким образом делили реки, а не воду. то есть природу приводили в соответствие с политическими границами, а не наоборот. В целом идею приняли, а потом последовали долгие переговоры для поиска компромисса в деталях. Было три существенных проблемы. Во-первых, Пакистан не верил, что систему доставки воды можно заменить простой переделкой водоводов. Требовались еще какие-то водохранилища. Из-за этого система значительно трансформировалась. У Индии были опасения, в частности потому, что пришлось бы взять на себя часть финансирования. Во-вторых, Индия хотела бы иметь возможность для ирригации в джамму и кашмире, для чего требовалось отвести часть западных рек. В принципе, это тоже было согласовано, хотя и без указания конкретного количества отводимой воды. В-третьих, Индия желала иметь возможность развивать гидроэнергетику на всех реках, протекающих по ее территории. Однако Пакистан не хотел, чтобы Индия забирала себе то, что он считал своими реками. Стороны пришли к компромиссу. На западных реках можно ставить только русловые ГЭС, гидроузлы, не создающие больших водохранилищ. Запрещается создавать крупные хранилища воды, в верховьях пакистанских рек. В итоге Джелам и Чинап и сам Инд отошли к Пакистану, в то время как Рави, Биас и Сатледж достались Индии. В 1960 году выделили средства для работ на Индии и Джеламе в сумме 1 миллиарда долларов. Примерно пятую часть внесла Индия. Всемирный банк организовал консорциум помощи Пакистану объединяя вкладчиков и учреждения, вносившие средства в этот фонд. Сложным оставался вопрос дополнительной ирригации и гидроэнергетики на индийской стороне пакистанских рек. По этой причине в соглашении также указывался механизм разрешения споров. Сначала проблему пытается решить группа специалистов из Индии и Пакистана. Если это не удается... страны могут обратиться к нейтральному эксперту, назначенному Всемирным банком или Международным арбитражным судом, в зависимости от характера разногласий. В 1960 году после длительных переговоров фельдмаршал Айюбхан и премьер-министр Джавахарлал Неру подписали договор о водах Инда. При всех его несовершенствах он во многих смыслах стал настоящим памятником сотрудничеству. Примечательно, что договор прошел испытание временем, пережив конфликт 1965 года, предоставление независимости Бангладеш в 1971 году и Каргильский конфликт 1999 года. Имеются в виду Вторая Индопакистанская война и Третья Индопакистанская война. В отличие от предыдущих трех войн, Каргильская война носила ограниченный характер. Во всех войнах Индия не нарушала договор и не отключала подачу воды в Пакистан. Договор о водах Инда доказал, что международные договоры – не просто слова на бумаге. Он привел к колоссальным физическим последствиям. На момент начала процесса вся система каналов, вплоть до строительства плотины Бхакра, могла полагаться лишь на резервы, которые обеспечивались снегом и ледниками Гималаев, После договора появились две дамбы Мангла и Тарбела, девять каналов между реками и три дополнительных плотины. В результате река обслуживала две независимые страны. Ирригационная система Инда была и остается поразительным человеческим достижением. Она и сегодня является крупнейшей непрерывной ирригационной системой планеты. Она занимает площадь свыше 14 миллионов гектаров. и включает водохранилище объемом примерно 22 миллиарда кубометров, 16 плотин, 12 каналов, соединяющих реки, два сифона и 43 основных канала. Сифон в гидротехнике – вид водосброса, через который из водохранилища или канала удаляют лишнюю воду. Общая протяженность каналов – около 57 тысяч километров. что превышает длину окружности Земли по экватору. Воистину инфраструктура. Завоевание льва. Традиционная символика Эфиопии. Быстрыми темпами продолжалось развитие инфраструктуры в Африке, и оно снова оказалось в первую очередь политическим инструментом на службе американской внешней политики. Первым пользователем стала одна из немногих стран материка, постоянно остававшихся независимыми, Эфиопия. Впервые Рузвельт установил отношения с Хайли Селассея, когда того изгнали из страны во время войны. Он предложил американскую помощь в развитии, отчасти потому, что добивался использования Аддис-Абебы в качестве авиабазы в Африке для расширения американского транспортного бизнеса. При Трумане отношения между Эфиопией и США расширились, что свидетельствует о предполагаемой стратегической важности Африканского Рога, Сомалийского полуострова. В соответствии со стратегией четвертого пункта Труман предложил суверенной Эфиопии техническую помощь для развития сельского хозяйства страны. В 1954 году Хайли Селассие приехал в Соединенные Штаты. При этом он посетил некоторые инфраструктурные проекты, являвшиеся визитной карточкой развития США. Воображение Хайли-Селассея захватили река Колумбия с плотиной Гранд-Кули и вечно зеленая администрация долины Теннесси. Поездка состоялась после исследования водных ресурсов Эфиопии, проведенного в 1953 году специалистами управления мелиорации. Исследование, в частности, сосредоточилось на Голубом Ниле и реке Аваш. Аваш, одна из крупных рек Эфиопии, порождает большой водосборный бассейн, включающий части штатов Амхара, Аромия и Сомали. Она начинается на высоком Платоне неподалеку от Аддис-Абебы и течет в сторону региона Афар, впадая в конце в соленое озеро Аббе, у границы с Джибути. По реке располагались самые плодородные земли в стране, и в сочетании с относительно простым доступом к рынку через Аддис-Абебу, это делало ее самым очевидным местом для вмешательства в экономическое развитие региона. Во время своей оккупации Эфиопии итальянцы уже начали строить гидроэлектростанцию на реке Акаки, притоке Аваша. После войны они были вынуждены выплачивать репарации в рамках Парижского мирного договора 1947 года и сделали это с помощью вкладов в строительство гидроэлектростанции Кока на Аваше. Цели итальянцев заметно отличались от американских. Итальянцы, а с ними и эфиопы, рассматривали освоение реки как ряд отдельных гидроэнергетических проектов. Напротив. Персонал американского управления мелиорации учел в работе макроэкономический аспект. Их внимание сосредоточилось на развитии всего бассейна. Они не могли не заметить значительный ирригационный потенциал, который шел рука об руку с гидроэнергетическим. Цель освоения Аваша заключалась не просто в производстве электроэнергии, но и в распределении водных ресурсов для наиболее экономически продуктивного их использования. В 1962 году по образцу TVA была создана администрация долины Аваш – AVA. Идея проекта заключалась в полноценном развитии региона, построенном вокруг водных ресурсов долины, включая развитие гидроэнергетики, коммерческих моделей ирригации, И прочих вспомогательных отраслей. Особенно привлекательным выбор Аваша делала железнодорожная линия до Джибути, по которой товары можно было доставлять на мировой рынок. Однако полное копирование американской модели без учета контекста стало причиной неприятностей. Освоение реки подразумевало переселение народа афар, скотоводов, которые жили у Красного моря между Эритрией Эфиопии и Джибути. Правительству потребовали земли, на которых те паслись веками. Полукочевой образ жизни Афар был принципиально несовместим с той формой развития, в сторону которой двинулся район реки Аваш. Кочевничество противоречило идее сдачи определенной части своей территории под сельскохозяйственное производство. Их пастбища сократились, повысив уязвимость к засухе. Распределение выгод от договоров концессии также было весьма неравномерным, и неудивительно, что Афар не были выгодоприобретателями. Как только наступила первая засуха, вспыхнул голод. Проблема заключалась в том, что правительство навязывало модель модернизации существующему сложному историческому фону напряженности и структур власти, которые активно работали против согласованности и координирования. Эксперимент в долине Аваш оказался вопиющим примером, как можно неправильно понять опыт Соединенных Штатов. Несмотря на все свои недостатки, TVA являлась организацией, целью которой были жители долины Теннесси. Напротив, AVA была создана, чтобы обеспечить инфраструктуру и коммерческое сельское хозяйство, увеличивающее экспорт страны. и ее клиентом было центральное правительство, а не жители долины Аваш. То, что началось в виде моделирования американского опыта, превратилось в символ тоталитарного правления. Водная независимость. Америка достигла пика своих знаний и опыта в области водной инфраструктуры в разгар холодной войны в Африке. Именно тогда новые независимые государства континента освободившиеся наконец от оков колониализма, пытались разработать модели развития, которые вывели бы их на путь процветания. Националистические движения развивались в Африке с начала столетия. Писатели, например Уильям Дюбуа, и политические деятели, например Квамин Крума, Джома Кинията и Джулиус Ньерере, готовились к переменам. Они собирались определять судьбу континента после Второй мировой войны. Когда строилась плотина Кариба, британцы уже теряли контроль над своими отдаленными территориями. С независимостью Индии размер империи уменьшился вдвое. После войны костяшки домино стали падать одна за другой. Первой стала Гана в 1957 году, потом Нигерия в 1960-м. Сьерра-Леоне и Танганьика в 1961, Уганда в 1962, Кения в 1963. Наконец, в 1963 году была распущена Центрально-Африканская Федерация. К 1964 году независимыми стали и Замбия и Малави. 11 ноября 1965 года Белые националисты захватили власть в Южной Родезии, провозгласив независимость. Британская империя в Африке исчезла. Группа новых стран должна была ответить на вопрос, как лучше всего обеспечить будущее своим народам. Теперь вокруг гидроузла Кариба появились границы, и плотина стала источником как напряженности, так и сотрудничества. Сначала между Замбией и Родезией а потом и Зимбабве. Британцы планировали построить первую электростанцию проекта на южном берегу реки ради индустриализации Южной Родезии. Когда Родезия в одностороннем порядке объявила о провозглашении независимости, Замбия очутилась в сложной ситуации. Ее медная промышленность полностью зависела от электроэнергии, поступающей от плотины. Во время послевоенного бума, Спрос на электроэнергию рос, так что Замбия решила построить гидростанцию на реке Кафуэ, крупнейшем притоке Замбези, а не продолжать строительство того сооружения, которое по первоначальному плану должно было стать северным узлом. Его достроили значительно позже, только в 1977 году. В основе отношений между двумя странами оказалась борьба за дележку огромных ресурсов Замбези. Во второй половине 1970-х годов потребление электроэнергии снизилось и в Замбии, упали мировые цены на медь, и в Родезии. Там велись боевые действия, которые в итоге привели к созданию независимой Зимбабве в 1980-м. К тому времени уже Замбия поставляла энергию своему южному соседу, а не наоборот. Причем в таких количествах. что электроэнергия стала вторым по величине экспортным товаром после полезных ископаемых. Дело в следующем. Сложность высокотехнологичного проекта, основанного на водной инфраструктуре, заключается в том, что его успех полностью зависит от определенного организационного контекста. Одна и та же технология при разном контексте может легко превратить успех в провал. Однако в то время, когда доминирующим подходом в планировании водных ресурсов был американский, большинство ориентированных на независимость антиимпериалистических движений в Африке вдохновлялись социализмом. Поворотной точкой был Пятый Панафриканский Конгресс в Манчестере в 1945 году, когда панафриканское движение, которое до Второй мировой войны было в основном движением элиты и интеллектуалов, полностью приняло социализм. Слияние национализма и марксистской социалистической идеологии распространило марксизм-ленинизм по всей Африке. Многие революционеры, например, Квамен Крума в Гане, с удовольствием восприняли модель плановой экономики. Платина Кариба – технология, а не организационная схема. спровоцировала переход всего континента на гидроэнергетику. Движение за независимость обратилось к этой технологии, базируясь на опыте Соединенных Штатов и Советского Союза. В своей книге 1961 года «Я говорю о свободе» НКрума, первый премьер-министр и президент Ганы писал, «Хотя большинство африканцев бедны, наш континент потенциально очень богат». Что касается энергии, которая является важным фактором любого экономического развития, то Африка располагает более чем 40% потенциальной гидроэнергии мира, по сравнению с 10% в Европе и 13% в Северной Америке. Но пока используется менее 1%. Это одна из причин, почему в Африке наблюдается парадокс бедности посреди богатства из скудости посреди изобилия. И снова путем к процветанию должна была стать сила рек. В качестве опытного экономического советника Нкрума пригласил Артура Льюиса. Как и у других лидеров континента, центральным элементом в планах развития страны НКРУМа была плотина гидроэлектростанция Акосомбо на реке Вольта. С самого начала Нкрума и Льюис спорили об этом проекте. Оба считали, что у него есть потенциал, однако Нкрума смотрел на политическую ценность передового проекта. Льюис же, в соответствии с той моделью экономического развития, которую отстаивал, считал, что дешевая электроэнергия без инвестиций в импортозамещающие отрасли, которые могли бы дать работу множеству людей, приведет только лишь к капиталоемкой индустриализации, благоприятствующей иностранному капиталу. В конце концов, как это часто случается, победил политический расчет. и Льюис покинул страну. Аналогичным образом, обсуждавшееся тогда же строительство плотины Инга на реке Конго могло бы стать наследием Патриса Лумумбы, первого премьер-министра независимого Конго, если бы он пережил переворот Мубуту Сесесеко. В начале века в ходе американского исследования возможностей коммерческой гидроэнергетики оказалось, что водопад Инга обладает громадным потенциалом. Инга – это серия порогов и стремнин на 30-километровой спускающейся кривой, где русло идет по двум сторонам треугольника. Река сужается, падает примерно на 270 метров на протяжении 350 километров. и делает резкий поворот вправо на последних 90 метрах или около того. Уникальность места в том, что две стороны этого изгиба можно соединить и использовать для производства огромного количества гидроэлектроэнергии без необходимости прибегать к созданию крупного водохранилища, поскольку выше течение Конго стабильно. Потенциал этого места колоссален. Примерно в 20 раз больше, чем у плотины Гувера, самой большой на планете. При этом место расположено недалеко от устья реки, в удобной близости от производства и порта. Американскому предпринимателю Эдгару Детвиллеру удалось убедить Патриса Лумумбу подписать договор на проект Гранд-Инга. Однако под давлением других африканских стран Лумумба отступил, а затем погиб в результате переворота Мабуту. Позже появилась плотина Кахора-Баса в Мозамбике. Середина 60-х и начало 70-х ознаменовались пробуждением гидроэнергетики на континенте. Но это случилось уже на исходе игры. Богатые страны уже разочаровались в этой технологии, и энергетический сектор стал переходить на нефть. Водная пустыня Бесспорное международное лидерство Соединенных Штатов в сфере планирования водных ресурсов нашло наивысшее воплощение в пакистанском Индии. В 1961 году президент Айюб Хан приехал в Вашингтон к президенту Джону Кеннеди. Белый дом предполагал, что пакистанскому лидеру хотелось бы, чтобы Кеннеди продолжал эйзенхауэровскую политику военной помощи, основанную на идее, Что Пакистан является линией обороны от Советского Союза. Однако Кеннеди назначил американским послом в Индии Джона Кеннета Гелбрайта, и близкий к Неру Гелбрайт знал, что военная поддержка Пакистана неизбежно приведет к тому, что Индия захочет того же. Это спровоцирует гонку вооружений и эскалацию конфликта в Кашмире. Получалась бомба замедленного действия в сердце коммунистической Азии. Этого требовалось избежать. Но если нельзя дать оружие, то что можно? Кеннеди обратился за консультацией к Джерри Визнеру, председателю его научно-консультативного комитета, который работал в Массачусетском технологическом институте. Так случилось, что в 1961 году Массачусетскому технологическому институту исполнилось 100 лет, И на юбилее должен был выступить пакистанский физик Абдус Салам, который одновременно был советником по науке правительства Пакистана. Визнер председательствовал на встрече, где обсуждалась наука развивающихся стран. Там же присутствовал и Салам. Во время одной из презентаций Салам оживленно дискутировал с Патриком Блэкеттом, английским физиком, который был руководителем Салама в Имперском колледже Лондона и советником Джавахарла Ланеру. Блэкетт утверждал, что все технологии, необходимые развивающимся странам, можно найти в мировом супермаркете науки. Нужно просто найти и получить. Салам решительно возражал. Он считал, что нужно уметь читать этикетки на таких продуктах в супермаркете науки. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел пример Инда в Пакистане. Из-за засоления и заболачивания бассейн потерял примерно полмиллиона гектаров земли. Проблема была не только в технологии. Требовались умения, понимание и, самое главное, внимательное изучение. Визнер увидел здесь свой шанс. После заседания он поговорил с Саламом. Возможно, был смысл предложить помощь Аюбхану и правительству Пакистана именно в этом вопросе. Салам согласился. В тот же вечер Визнер позвонил Кеннеди и предложил сформировать группу под руководством Роджера Ревелла, ученого, который участвовал в различных правительственных проектах. На следующий день Ревелл, Визнер и Салам встретились в Вашингтоне, чтобы сформулировать план. Ревелл собрал группу примерно из 20 человек, включая Гарольда Томаса-младшего из отделения прикладных наук Гарварда. Томас был директором водной программы Гарварда, которая недавно применила к проблемам водных ресурсов системный анализ и методы линейного программирования. Вычислительные методы оказались важными для решения задачи. Рабочая группа несколько раз ездила в Пакистан, посетив Пенджаб и Синд. Рэвел рассказывал о полете над этим ландшафтом и увиденном опустошении. Соль на поверхности, лежащая как снег. и поселения на сетке каналов тут и там заброшенные, как отверстия в перфокарте. Территория в западном Пенджабе, подверженная сильному заболачиванию и засолению, составляла, вероятно, 2,5 миллиона гектаров. При этом ежегодно увеличиваясь на 20-40 тысяч гектаров. В Верхнем Синде было сильно засолено минимум 400 тысяч гектаров из полутора миллионов гектаров орошаемых земель. Еще 400 тысяч гектаров земель, слишком соленых для возделывания, имелось в Нижнем Синде. Проблема была достаточно ясной. До внедрения ирригации уровень грунтовых вод достигал поверхности только вблизи рек. Постройка британцами крупномасштабной ирригационной системы на равнинах Инда вызвала просачивание из земляных каналов. При распределении воды по каналам Примерно 40% возвращалось в землю. Поскольку уклон не невелик, горизонтальный сток идет медленно, и вода скапливается под землей. Ирригация стала новым источником подземных вод. За 100 лет водоносный горизонт заполнился, вода добралась до поверхности снизу. Пакистан превращался в водную пустыню. Относительно простым было и решение проблемы. Требовался вертикальный дренаж. Если вода не может перемещаться в сторону, ее необходимо откачивать и возвращать в поверхностную систему. Для этой цели в Пенджабе уже использовали трубчатые колодцы, но вычисления Томаса показали, что такие конструкции осушают слишком малые площади. Скорость, с которой вода возвращалась со всех сторон, зависит от периметра области, где производится откачка. С другой стороны. Скорость испарения, скорость ухода поверхностной воды в атмосферу, зависит от размеров территории. Поскольку при увеличении участка отношение его площади к периметру увеличивается, то испарение начинает преобладать над возвращением воды, и уровень грунтовых вод опускается. Рабочая группа предложила поделить всю территорию на участки по 400 тысяч гектаров и проводить масштабную откачку. Это сработало. В 1960-е годы программа расширилась. Для понижения уровня грунтовых вод и решения проблемы заболачивания и засоления вырыли тысячи глубоких трубчатых колодцев. В конечном счете появилось примерно 15 тысяч трубчатых колодцев, уходивших на глубины от 40 до 120 метров. На деле программа работала слишком хорошо. В результате по всем этим территориям, особенно в Пенджабе, вслед за распространением государственных колодцев последовал рост числа частных. К концу 1960-х годов количество частных трубчатых колодцев превзошло число государственных. Это с неизбежностью усиливало роль подземных вод в орошении. К 1996 году в Пакистане имелось 300 тысяч трубчатых колодцев, большинство в Пенджабе, которые давали примерно 40% поливной воды. К 2006 году это число увеличилось на 60%. Рабочая группа внесла и еще один фундаментальный вклад. Томас и Ревел поняли, что заболачивание и засоление – признак гораздо более широкой проблемы. низкой продуктивности сельского хозяйства. Остановившись на одной из ферм, Чарли Боуэр, член группы, работавшей на лабораторию солености Министерства сельского хозяйства США, наследие экспансии США на засушливый запад, поднял лист со стебля кукурузы. Осмотрев его в течение нескольких минут, Боуэр объявил, что заметны признаки нехватки азота. Проблема заключалась не только в соли. Дело было не только в эффективности. Фермеры неэффективно использовали воду. Она плохо подавалась. Не было современных методов удобрения и ирригации. Вопрос был не техническим, а социально-экономическим. Пакистану требовалось повысить продуктивность бассейна. Иными словами, проблема была не в избытке воды. Воды было недостаточно. Точнее... Недостаточным было сельскохозяйственное производство. Для выращивания пищи в Пакистане требовалось гораздо больше воды. Последовавшая «зеленая революция» преобразила Пенджаб. «Зеленая революция. Изменения в сельском хозяйстве развивающихся стран в двадцатом веке. Появление удобрений, техники, новых сортов растений и так далее. Инженеры для новой империи Эти примеры показывают, в какой степени американский опыт сформировал послевоенный ландшафт всего мира. В частности, Международным техническим агентством Государственного департамента США выступало управление мелиорации помогавшее странам, стремящимся осваивать свои водные ресурсы. Оно помогло сотни стран с лишним. Некоторые из его проектов снискали добрую или дурную славу. В зависимости от определенной точки зрения, кроме Голубого Нила, в 1960-е годы Управление создало планы для долины реки Гельмент в Афганистане, бассейна реки Хан в Корее во второй половине десятилетия, бассейна Сан-Франциско в Бразилии в 1964-1973, бассейна Миконга и проекта Помонг в Таиланде и Лаосе. в 1964-1974 весьма примечательный размах. Когда Соединенные Штаты перешли от противодействия британскому империализму к сдерживанию сферы влияния Советского Союза, они стали использовать свою техническую помощь в качестве инструмента дипломатии. В отсутствие единого органа, который мог бы вести арбитраж или международной правовой базы. в рамках которой можно было улаживать споры, конкуренция на реках была связана с техническими спорами и соотношениями сил. На начальном этапе своего участия специалисты управления мелиорацией убеждали своих контрагентов, что реки – это не просто пространство для предпринимательства, как это представляли империалисты-британцы, а национальное экономическое достояние – Плотина Гувера и администрация долины Теннесси стали образцом пакетной разработки. Первая определяла многоцелевой проект, вторая являлась образцом системы развития речного бассейна. Вместе они составляли определенную платформу для развития. Получился прогрессивный технократический подход, мечта любого утописта XIX века. Он распространялся. Точнее, его распространяли. Американский опыт стал инструментом влияния, стратегии технической помощи, которую сначала проводил Рузвельт, затем формализовал Труман и, наконец, продвигали Кеннеди и Джонсон. Технический характер знаний, которые управление привлекало дома и за границей, затушевывал принципиальное различие этих ситуаций. Федеральное правительство предприняло первый рывок в развитии водных ресурсов на западе Соединенных Штатов в контексте республиканского проекта или политической системы, которые, пусть несовершенно, пытались быть полезными обществу. Напротив, международное участие американских специалистов больше направлялось на создание возможностей для американских подрядчиков. Специалисты управления могли создать сценарии и программы для бассейнов крупных рек, однако предполагалось, что вслед за этим подробные проекты разработают какие-то частные компании. При администрации Эйзенхауэра философия развития стала меняться. Массовой тенденцией в США стал отход от государственных инвестиций и вмешательств в духе нового курса в сторону более свободного предпринимательства. По мере развития этого неоимпериализма рассеялся тот моральный авторитет, которым некогда обладал американский опыт. К середине 1960-х годов проблема освоения международных вод перешла в ведение международных институтов. Это отражало растущую сложность и растущие ставки решения проблемы совместного использования водных ресурсов во все более поляризованном мире. Это уже происходило на Индии при участии Всемирного банка. Однако влияние Соединенных Штатов как главного спонсора мирового порядка и его институтов никогда особо не отставало. В бассейне Меконга Соединенные Штаты сначала пытались ввести в сферу своего влияния государства нижнего течения реки, Таиланд и новые независимые страны Лаос, Вьетнам и Камбоджу. Управление активно участвовало в проектах на Миконге. В частности, его специалисты разработали планы для плотины Памонг – огромного многоцелевого сооружения на главном русле реки в нескольких километрах к северу от столицы Лаоса. Затем подключилась ООН посредством экономической комиссии для Азии и Дальнего Востока и в итоге в 1957 году появилась комиссия по реке Миконг. межправительственная организация стран-бассейна. Долгий след американского влияния оставался и в эту новую эру. Комиссия появилась по рекомендации генерала в отставке Уиллера, бывшего руководителя инженерных войск США и консультанта Всемирного банка. В 1961 году, во время миссии, финансируемой фондом Форда, Дополнительный набор рекомендаций разработали американские специалисты во главе с географом Гилбертом Уайтом. Президент США Линдон Джонсон надеялся, что этот план принесет мир в регион и даже направил туда для консультаций Давида Лилиенталя. К 1965 году Корпус военных инженеров ETVA обеспечили важные технические консультации. и нанесли на карту экономические и социальные ресурсы бассейна в рамках подготовки к реализации регионального плана. Однако программу участия остановило противодействие внутри США. Не успело развитие водной инфраструктуры принять черты имперского проекта, как его пик уже миновал. Глава 19. Конец эпохи. Завоевание бесконечного Чандзяна. История воды в XX веке была политической. Напряжение, вызываемое растущим, все более свободолюбивым, потребляющим населением, привело к изменению ландшафта. Эта трансформация отражала попытки развивать политические системы, которые удовлетворяли бы современные потребности посредством инструментов территориального суверенитета. То, как будет осуществляться такой суверенитет, определяли различия в организационной архитектуре. Ориентированная на воду развития стала отличительным признаком возвышения Соединенных Штатов и превращения в образцовую республику и глобального гегемона. Сложная система развития ландшафта, сопровождающегося непрекращающимся взаимодействием между индивидуальными политическими правами и коллективными действиями, была далека от совершенства. Увы, республики редко выполняли свои обещания. Ограничивающим фактором является предоставление полных прав своим гражданам. В случае американского проекта республика не добралась до идеала в отношениях с группами населения, от индейских племен, которых она вытеснила в период своей географической экспансии, до городской и сельской бедноты, которую она систематически исключала при распределении широких благ такого развития. Но, несмотря на свои серьезные ограничения, он обеспечил безопасность для множества людей и мощную платформу для индустриализации и создания богатства. Сравнение с показателями коммунистических стран в итоге подтвердило предположение Витфогеля. В конечном счете водная инфраструктура является осязаемой реализацией политической архитектуры. Среди самых важных подтверждений здесь пример Китая. В мае 1956 года руководитель коммунистической партии Мао Цзэдун прославился тем, что переплыл реку Янцзы примерно в 400 километрах ниже по течению от того места, где сегодня находится плотина Три ущелья. Он пересек реку от Учана до Ханькоу. В июне, наоборот, проплыл от Ханькоу до Учана. Это стало традицией, несущей глубокий символизм для коммунистического Китая. Тогда в июне Мао обратил свой взор вверх по реке. В стихотворении под названием «Плавание» он писал «Скалистая плотина будет стоять поперек западной реки, разрезая туманы и дожди Ушаня». пока крутые ущелья не превратятся в озеро спокойствия. Вода и инфраструктура, необходимая для управления ею, должны были стать главными действующими лицами эволюции Китая во второй половине 20 века. Плавание Мао через реку стало частью мифологии об успешном создании крупнейшего сооружения речной инфраструктуры на планете – плотины Три ущелья. Однако при этом легко забыть, что вода сначала трагически выходила на передний план в один из самых темных периодов недавнего прошлого Китая. В 1958 году Мао начал кампанию большого скачка. Истоки этой политики лежат в сложных взаимоотношениях с западным соседом. В 1956 году Хрущев начал процесс ревизионизма и критики сталинского режима. Мао категорически не соглашался с действиями Хрущева и видел в Китае истинного наследника марксизма-ленинизма и сталинского проекта. Он собрался доказать это. На праздновании сороковой годовщины Октябрьской революции Никита Хрущев объявил, что через 15 лет Советский Союз обойдет Америку по таким показателям, как производство стали или чугуна. Мао прекрасно знал, что Китай отстает от СССР, не говоря уже о западных экономиках, но при этом увидел возможности для борьбы за лидерство. Он хотел показать, что Китай тоже участвует в гонке с Западом и, следовательно, с Советским Союзом. В конце концов, Америка была безусловным врагом. Война в Корее столкнула Китай с США, а поддержка Америки и Тайваня – И торговая эмбарго против Китая все свидетельствовало об антагонизме. Мао не мог выступать против Соединенных Штатов и предпочел зафиксировать конкуренцию со второй капиталистической экономикой мира Великобританией, заявив, что Китай через 15 лет превзойдет Британию. Большой скачок должен был восстановить величие Китая на мировой арене, сильно пошатнувшееся после опиумных войн. развязанных британцами в XIX столетии и последующих неудач республиканской революции и националистических правительств. И точно так же, как в СССР, важнейшим экономическим показателем в глазах коммунистов был объем производства. Китай должен был превзойти Великобританию в выплавке стали. План Мао по индустриализации страны следовал советскому рецепту. Начать с тяжелой промышленности. Индустриализация в Китае к тому моменту уже шла. Первый пятилетний план 1943-1957 годов уже способствовал развитию тяжелой промышленности, чему помогли советские инвестиции. Однако до принятия решения о большом скачке планы по производству стали оставались относительно скромными. В 1957 году Китай выплавил немногим более миллиона тонн. Мао призвал к новой цели – производить к 1962 году 30 миллионов тонн. Китайский лидер столкнулся с проблемой. Откуда взять деньги для инвестиций в оборудование, рабочую силу, промышленность и энергию, необходимые для производства этой стали? СССР немного помог с финансами. но он не мог обеспечить индустриализацию всего Китая. После 1956 года в стране не осталось частного сектора, который мог бы получить доступ к рынкам капитала. Внешняя торговля также была весьма ограниченной. Единственный оставшийся вариант – тот, к которому Китай прибегал всегда – сельское хозяйство. Если расширить сельскохозяйственное производство – то налогообложение могло бы дать необходимый источник дохода. Разумеется, здесь имелась проблема. На тот момент сельское хозяйство в Китае было в основном натуральным. Этот сектор едва ли мог производить излишки, необходимые для поддержки индустриализации. Размеры реквизиций зерна, которые и без того были высокими, и, как правило, определяемыми без учета того, что требовалось крестьянам для выживания, достигали абсурдных величин. Лозунгом большого скачка было «больше, лучше, дешевле». Поставленная задача – собрать примерно 400 миллионов тонн зерна в год. Следствием такого абсурдного ожидания стали трагические провалы всей компании. Американский опыт, наряду с опытом Индии и многих других стран, вроде бы показывал, что самым важным способом быстрого и решительного повышения продуктивности сельского хозяйства являются инвестиции в ирригационную инфраструктуру. Водная инфраструктура во многом была решением. Стремление к водным проектам оказалось таким серьезным, что стало основной причиной утечки рабочей силы с ферм. Оценивается, что в период с 1957 года По 1959 год в рытье каналов и на других ирригационных проектах задействовали 100 миллионов крестьян. Утечка рабочей силы с ферм означала, что некому стало собирать выросший урожай, и он остался гнить. К началу 1958 года каждый шестой человек копал землю в целях изменения ландшафта. За этот год переместили 600 миллионов кубометров горных пород и почвы. Такие усилия оборачивались колоссальными человеческими потерями. По одной из оценок, на каждые 50 тысяч гектаров орошаемых земель приходится 100 человеческих жизней. Несмотря на все свидетельства, что политика большого скачка не сработала, Мао не сдавал позиции. Критика лишь укрепляла его. Методы реализации через провинциальные власти варьировались, однако рвение множества людей, желавших угодить МАО или опасавшихся наказания, гарантировало, что все негативные последствия, вызванные проектами, достанутся на долю местного населения, а количество плохих новостей для центра будет невелико. Производство скорее сократилось, а не увеличилось. На 15% в 1959 году и настолько же в последующие два года. Это стало катастрофой для и без того уязвимой системы последовал голод. Большой скачок оказался настоящим бедствием, приведшим к гибели примерно 25-30 миллионов человек. Не все это было делом Рук МАО из-за плохого состояния сельскохозяйственной инфраструктуры. и плохих методов несоразмерно сильное влияние на стабильность экономики могли оказать также и природные явления – наводнения и засухи. В 1960 и 1961 годах как минимум часть спада можно было приписать погоде, но это вовсе не означало, что человеческий фактор не имел значения. Маловероятно, что Мао в полной мере осознавал масштабы происходящего, и действительно, как только размер катастрофы стал ясен, компания большого скачка наконец подошла к концу. И все же наследие вождя имело большой вес. Неудачная попытка Мао стала всего лишь очередным свидетельством, что основанный на инфраструктуре рост не может в действительности оправдать возложенные на него надежды. по крайней мере, без соизмеримых усилий в сфере базовой политической архитектуры. Водная архитектура – это не технология, это выражение власти. Непонимание этого привело к серьезным последствиям. Неспособность Китая успеть на поезд развития привела к тому, что его исключили из участия в региональных процессах сотрудничества организованных на последнем издыхании современных представлений о воде. К концу 1960-х годов условия для американского персонала в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме стали невозможными. Когда президентом избрали Ричарда Никсона, он настаивал на уходе из региона. Идея комплексного освоения бассейна отступила к Меконгу и руководство окончательно перешло к Всемирному банку и агентствам ООН. Комиссия по реке Меконг существует и по сей день. Но хотя она и занимается вопросами технического сотрудничества между государствами в нижнем течении реки, она больше не предоставляет основанных на инфраструктуре комплексных планов, которые некогда лежали в основе первых попыток. Сейчас, конечно, условия резко изменились. Ведь в то время никто не мог предсказать, что геополитика региона может измениться так резко, как это произошло, когда Китай наконец добился своего. Эфиопский голод. Первоначальный энтузиазм в отношении водно ориентированного пути развития сталтает и среди недавних адептов. Эфиопия была первой африканской страной, которая модернизировала водоснабжение. При освоении водных ресурсов страны, американцы больше интересовались не о вашем, а о Голубым Нилом, отчасти потому, что это давало рычаги воздействия на расположенный ниже по течению Египет, который являлся центром противоречий во время Холодной войны. Египет начал обдумывать строительство Асуанской плотины в 1950-х годах, не консультируясь с Эфиопией. что крайне раздражало правительство Селассии. После Египетской революции полковник Нассер лавировал между американскими и советскими интересами в надежде получить финансирование для проекта. В свою очередь, Советский Союз считал африканский Рок и Египет важными объектами своего влияния, в частности из-за близости к Суэцкому каналу. Изучение потенциальных возможностей Голубого Нила было завуалированной американской угрозой Египту, что кран можно перекрыть. Специалисты управления мелиорации увидели еще один прекрасный шанс для водно-ориентированных индустриализации и развития. В 1964 году они представили экстраординарный план. В общей сложности 33 проекта, более или менее равномерно разделенные гидроэнергетическими ирригационными и многоцелевыми программами, должны были собирать 120 миллиардов кубометров воды, выдавая 7 гигаватт электроэнергии и орошая полмиллиона гектаров земли. Однако к тому времени поменялась геополитическая ситуация. Эфиопских чиновников больше интересовали отдельные проекты, усиливавшие их влияние на определенные группы населения. нежели какой-то комплексный план. Они помнили, что Советы, казалось, успешно финансировали и строили плотины по всему миру, не заботясь об экономике в целом. Техническая помощь как долговременная стратегия потеряла популярность. В итоге Всемирный банк, благодаря заступничеству американцев, профинансировал всего одну плотину этой программы – гидроэлектростанцию Финча, Завершенную в 1974 году. К 1970 годам режим Хайли селсее уже выдыхался. По мере того, как менялась политика региона с появлением в 1974 году у власти временного военно-административного совета под руководством мингисту Хайли Мариама, американское влияние на Африканском Роге ослабевало. К тому же интересы США стремительно смещались на Ближний Восток. По словам польского писателя Рышарда Капущинского, к концу своего правления Хайли Селассие хотел оставить после себя впечатляющий и вызывающий всеобщее восхищение памятник. Император воображал, что планируемые им большие плотины оставят наследие. Он ошибался. В 1973 году Джонатан Димблби, 29-летний журналист, работавший в новостной программе This Week на британском канале ITV, сообщил о неизвестном голоде на севере Эфиопии. Его кадры потрясли мир. Таких сцен голода никогда еще не показывали по телевизору и не транслировали по всему миру. Голод оказался долгим и сильным. Страна была в основном не готовой. Сочетание засухи и наплевательского отношения к нуждам людей создало горючую смесь. Волнения усиливались. В 1974 году режим хайли селассие окончательно и драматически свергли. Однако следующая глава для Эфиопии оказалась еще хуже. К моменту падения Селассие США и СССР вели войну за контроль над континентом. Большинство настроенных на независимость антиимпериалистических движений вдохновлялись социалистическими идеями. Многие революционеры, например Нкрума в Гане, с удовольствием восприняли модель плановой экономики. Место Селассия занял Временный военно-административный совет или ДЕРК. Слово ДЕРК означает совет на амхарском языке. Военная диктатура – вдохновленное Советским Союзом. Дерк использовал фильм «Димблби» в пропагандистских целях, показывая его в Эфиопии. Честно говоря, Дерк имел мало общего с панафриканскими движениями. Режим родился из недовольства военных имперской элитой во время голода. Однако его приверженность идеи однопартийности была признаком растущего влияния Советского Союза на континенте, Режим Дерг провел земельные реформы. Поначалу их приветствовали как исправление несправедливости. Но все, что сделала новая власть, это коллективизация земель в соответствии с марксистско-ленинским учением. Она почти не боролась против протекции и связей. После сложной борьбы за власть к 1977 году Мингисту Хайли Мариам остался единственным автократическим диктатором самопровозглашенного марксистско-ленинского режима. Этот режим использовал планирование пятилетними циклами. В основе планов лежали попытки улучшить производительность сельского хозяйства и, соответственно, использование водных ресурсов страны. В качестве основных столпов сельскохозяйственных преобразований приняли крупное механизированное государственное хозяйство и кооперативы. Кооперативы получили преимущественный доступ к земле, субсидиям и рабочей силе. Проблема заключалась в том, что продуктивность все сильнее деградировавшей почвы сильно отставала от роста населения. Все больше распространялись бунты. Режим использовал переселение и одеревнивание. заставляя людей жить в легко контролируемых деревнях. Эти программы проводились настолько плохо, что лишь усиливали деградацию почв и ухудшали положение крестьянства. Если Селассия брал свою модель из американского опыта, то Дерк – из советского. И тот, и другой оказались одинаково некомпетентными в преобразовании планов индустриализации начала XX века Программы для эфиопских реалий. Засуха 1983-1985 годов, вызванная явлением Эль-Ниньо, преобразовалась в голод, унесший жизни миллионы человек. Эта засуха сочеталась с нестабильной политической ситуацией и межэтнической напряженностью, в конце концов, на борьбу с Дергом поднялся Народный фронт освобождения Тыграй. Повстанческое движение в регионе Тыграй. К середине 1980-х годов покровительство советской власти ослабло и режим рухнул. В 1987 году была провозглашена Народно-демократическая республика Эфиопия с президентом Мингисту Хайли Мариамом, а в 1991 году его изгнали из страны. Одна ночь в октябре 1963 года. Угасание мирового энтузиазма в отношении водной инфраструктуры – длительный процесс, который в конечном счете продлился до 1970-х годов, когда старый догмат роста за счет инвестиций, способствовавший развитию инфраструктуры, заменили другие экономические теории. Однако случались и отдельные события, которые помогли ускорить упадок водной инфраструктуры, любимицы такой теории развития. Более конкретно, похоронный звон по развитию современной гидроэнергетики прозвучал в итальянских Альпах в коммуне Лангароне 9 октября 1963 года примерно в половине 11 вечера, когда небо внезапно озарило яркая вспышка. Небольшой городок с населением в половиной тысячи человек, расположенный на пересечении долин рек Пьяве и Вайонт на северо-востоке Италии. Гидроэнергетики присматривались к Вайонту, притоку Пьяве, с 1900 года. В первой половине 20 века вся долина стала активно развиваться. Жемчужиной системы была плотина Вайонт. построенная в узком ущелье 300-метровой глубины, которое река прорезала после максимума последнего оледенения. Строительство начали в 1957 году, и плотина вознеслась до высоты 261,6 метра, став высочайшей в мире. Чудо современного гражданского строительства появилось примерно за два года. В начале 1960-х годов началось тестирование, которое почти сразу сообщило о проблемах. Гора на левом берегу реки оказалась подвижной. После первого пробного подъема воды рельеф со стороны водохранилища начал перемещаться. Жители Лангароны жаловались, что от горы доносятся неестественные звуки. Геологи поняли. что к хранилищу примыкает несколько глубоких древних разломов, которые могут привести к катастрофическому оползню и попаданию горных пород в водохранилище. Но было слишком поздно. Компания SADE не собиралась останавливать процесс ввода плотины в эксплуатацию. На кону стояли слишком большие деньги. Во время первичного наполнения хранилища возникли проблемы с оползнем. 1 октября 1963 года ситуация ухудшилась. Начала двигаться северная сторона горы Монте-Ток. К 6 октября по дороге, пролегавшей по левому берегу реки, было уже не проехать из-за ям и подъемов. Деревья вдоль дороги покосились, некоторые упали. Из глубин доносились тревожные звуки. В этот момент инженеры проекта забили тревогу в компании. Однако было принято решение не оповещать население. К 8 октября стало ясно, что вот-вот что-то случится. Склон горы был готов обрушиться. Компания наконец решилась эвакуировать людей, живущих вокруг водохранилища. Однако предполагалось, что бы ни произошло, это не может повлиять на тех, кто живет ниже по течению, потому что их защитит плотина. А потом это случилось. В тот вечер 9 октября около половины 11 некоторые люди коммуны Лангароны готовились ко сну, некоторые были в городе. В тот вечер в Кубке Европейских Чемпионов играли Мадридский Реал и Глазго Рейнджерс. Матч обещал быть интересным. У большинства семей своих телевизоров не было, и поэтому многие смотрели трансляцию в городе, Матч закончился крупной победой испанцев, 6-0. Когда люди собрались расходиться по домам, небо внезапно озарило яркая вспышка. Раздался незнакомый ревущий громыхающий шум. Поднялся странный ветер. Большинство наручных часов, найденных после катастрофы, показывали одно и то же время, 22:39. 39 С горы сорвался оползень двухкилометровой ширины. Более 260 миллионов кубических метров камней и земли со скоростью в 100 километров в час соскользнули в водохранилище. Специалисты полагали, что события таких масштабов будут происходить крайне медленно. Однако импульс оползня был так велик, что материал заполнил часть резервуара и даже вылетел на сотню метров вверх на противоположном краю ущелья. Земля вытеснила 50 миллионов кубометров воды. Огромная волна поднялась на 200 метров с лишним по правому берегу водохранилища, уничтожив трансформаторы и вызвав вспышку, обесточившую весь район. Потом вода рухнула обратно. Волна устремилась к плотине, перехлестнув ее гребень слоем высотой в 200 метров. Подобно пуле, мчащейся по стволу ружья, Она протиснулась по ущелью, мчась к Лангароне. Когда волна прошла 1600 метров, отделявших плотину от жертв, ее высота достигала 70 метров. Она унесла 1910 жизней. Это треть города, в основном молодые семьи с детьми. Катастрофа на плотине Вайонт стала поворотным моментом в отношении к современной Италии с ее водными ресурсами. и мировой гидроэнергетикой. Это был не только конец технологической стратегии, но и эпилог целых десятилетий водно-ориентированного развития, которые преобразовали страну, узаконили ее институты и питали энергией экономику. Последствия этого фатального события усугубились энергетической геополитикой, которая смещалась в сторону нефти. Катастрофа оказалась не только итальянской трагедией. Она стала международным бедствием, внесшим свой вклад в судьбу агрессивного развития крупных плотин, которое раскручивал Запад. Кризис 1970-х 70-е годы оказались переломным моментом в истории гидравлического века. К тому времени большинство богатых стран освоили большую часть своих водных ресурсов. Соединенные Штаты построили гидроэлектростанции, дающие 70% своего реального гидроэнергетического потенциала. То же самое сделала Европа. Освоение оставшейся части было зачастую нерентабельным. К тому же новейшие теплоэнергетические технологии вытесняли гидроэнергетику с места основы для индустриализации. В богатых странах пик потребления воды уже прошел, равно как и тяга к соответствующей дорогой инфраструктуре. Этот переход происходил во время глубокого экономического кризиса, хорошо известной главы в истории 20 века. После Второй мировой войны главным мировым потребителем стала Америка. Переходу способствовала Бреттон-Вудская система, где доллар оказался привязан к золоту. Соединенные Штаты превратились в импортера промышленных товаров, что в результате привело к деиндустриализации страны и последующему росту безработицы. Согласно ортодоксальному взгляду на экономику, все еще основанному на политических рецептах Кейнса, безработица требовала денежного стимулирования, чтобы поддерживать спрос. Соответственно, Федеральная резервная система закачивала деньги в экономику пытаясь остановить рост безработицы. Однако на этот раз проблема заключалась не в совокупном спросе. Американское производство просто оказалось недостаточно прибыльным, его производительность слишком низкой, а продукция дорогой, чтобы можно было увеличивать предложение. Пытаясь встряхнуть экономику, в 1971 году президент Никсон отделил доллар от золота. положив конец Бреттон-Вудской системе и введя нынешнюю систему с плавающей валютой. Вместо сокращения безработицы возросла инфляция. Тем временем по другую сторону железного занавеса стремительно разваливалась советская экономическая система. На протяжении большей части 1960-х Советский Союз придерживался политики продовольственного самообеспечения. К началу 1970-х годов контроль над внутренними ценами привел к тому, что внутренний спрос превысил способность СССР к поставкам. Советский Союз появился на мировых рынках, чтобы покупать зерно как раз в тот момент, когда Соединенные Штаты и Канада в сложной экономической ситуации решили отменить субсидии, которые поддерживали экспорт со времен Второй мировой войны, истощая свои запасы зерна. Из-за многолетней изоляции Советский Союз был для трейдеров черным ящиком. Страх, что новый покупатель загонит цены вверх, стал самоисполняющимся пророчеством. Спекулятивный пузырь и панические покупки утроили цены на пшеницу. При таких ценах коммерческая торговля перевешивала и вытесняла продовольственную помощь, что привело к голоду и глобальному продовольственному кризису 1972-1975 годов. Этот кризис в сочетании с резким скачком цен на нефть и последующими финансовыми корректировками эпохи Никсона сделал советское государство изолированным, бедным и экономически уязвимым перед рыночной силой Соединенных Штатов. Одно последнее безрассудство. Советы предприняли последнюю крупную попытку преобразовать свой ландшафт, чтобы производить больше еды. Реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья впадали в Аральское море, огромное соленое озеро восточнее Каспийского моря. Начиная с 1950-х, 1960-х годов, воды этих рек настолько сильно разбирали для орошения, что к 1960-м, Озеро стало сокращаться в размерах. Ветры разносили соль с обнаженного дна на сотни километров. Миллионы тонн соли разрушали экологию озера и окрестностей. Политбюро решило, что единственный способ принести больше воды в плодородные, но засушливые районы Центральной Азии – отвести на юг северные реки России, текущие в Северный Ледовитый океан. Эта идея не отличалась новизной. Вариант такого плана предложила организация «Гидропроект» еще в 1954 году. Предусматривалось отвести воды Печоры в Каму, откуда они впали бы в Волгу. К идее вернулись во время десятой пятилетки 1976-1980. Рассматривались две ветви. Вода из бассейнов Северного Ледовитого океана и Балтийского моря должна отводиться в Волгу и Днепр, а сибирские реки Обь-Сыртышом заставят течь в Среднюю Азию. Потом к этой программе можно добавить Енисей. Это была чистая научная фантастика. Чтобы освободить место для такой перепрокладки, требовалось затопить 270 тысяч гектаров пахотных земель. и под водой оказался бы миллиард кубометров торфяных залежей. В конце концов вопрос решился сам собой, когда через несколько лет Советский Союз исчез в результате экономического краха. Последняя четверть XX века, по-видимому, означала конец водно-ориентированного развития. Экономическая стагнация, высокая инфляция и растущая безработица 1970-х годов разрушили веру в политику направленную на благо общества америка оставшаяся единственным гегемоном после распада ссср изменила свое экономическое мышление в сторону потребления и приватизации. водно ориентированное развитие и соответствующая инфраструктура решительно вышли из моды в реальности возникла иная идея государства на подъеме был неолиберализм. Набирало силу представление, что государство не правительство или аппарат, а та организационная архитектура, что управляет жизнями граждан, больше не является организующим принципом общества. Клеем для общества, действующего как единое целое, становились рынки, а не политика. В 1980-е годы так называемый Вашингтонский консенсус привел к тому, что большинство развивающихся стран тоже обратились к свободным рынкам как к основному средству размещения капитала, приватизировав национальные активы в обмен на финансовую помощь со стороны международных организаций. Вашингтонский консенсус. В узком смысле рекомендации, созданные в 1989 году экономистом Джоном Уильямсоном для Латинской Америки. В более широком смысле Тип политики, который Всемирный банк и Международный валютный фонд рекомендовали для государств, находящихся в экономическом и финансовом кризисе. Экономисты, занимающиеся вопросами развития, переключили свое внимание на исправление структуры и рыночные реформы. Водная инфраструктура, которая в начале XX века была фундаментом индустриализации, больше не являлось любимицей мира экономистов-неоклассиков. К концу XX века водно-ориентированное развитие, похоже, потеряло большую часть своей привлекательности, равно как централизованное планирование и промышленная политика. Оно было пережитком эпохи, которая, казалось, слишком сильно полагалась на вмешательство государственного сектора и, по идее, лишало человека прав. Крах Советского Союза, казалось, еще больше способствовал либерализации 1980-х и 1990-х. Значение имела только оценка рыночной стоимости, а инфраструктура, государственное развитие, торговый протекционизм казались слишком дорогостоящими и неудачными идеями, поскольку мир открывался для новой волны глобализации. Предполагалось... что это станет концом истории. Это была скорее политическая трансформация, чем технический переход. Индивидуальные возможности, скорее потребителей, нежели граждан, сосредоточили внимание на жизни отдельных личностей. Современное движение в защиту окружающей среды в развитых странах способствовало повышению осведомленности о сложности экологических систем и их ценности для человечества, однако не считала, что для управления общественным достоянием необходимо республиканское устройство, предпочитая нравственное воспитание отдельного человека, а не политическое управление. Слишком часто государство представлялось частью проблемы, а не ее решением. Если когда-то инженеров великих проектов превозносили как героев современного мира, то теперь считали, что они оставляют за собой разрушенную среду. Крупные водные проекты и масштабные государственные инвестиции определенно вышли из моды. Однако на этом история воды не закончилась. Все еще был активен базовый вековечный процесс действия и противодействия приспосабливания институтов. Роль территориального государства как средства коллективной власти по-прежнему оставалось основной. Просто взаимодействие между обществом и водой переместилось в другое пространство, большей частью скрытое из вида.